Глава 19. Я уже в который раз достала телефон, покрутила его в руке и снова убрала обратно. Через пять минут самолет оторвется от земли, а Джонатана до сих пор не наблюдается. Хотела было позвонить, но, вспомнив вчерашние ночные приключения, выкинула эту мысль из головы. Думаю, он даже трубку не возьмет, когда увидит мой номер. Проводив Джонатана до дома, я со спокойной совестью поехала к себе чтобы дождаться, наконец, Анну, мчавшуюся с какой-то важной информацией. Тетка появилась только утром, хлопнула дверью, промаршировала, впечатывая каблуки в пол на кухню, где я поглощала завтрак, налила стакан воды, выпила залпом и рухнула на стул. — Алиса, девочка моя, когда ты станешь княгиней, а я надеюсь на это, несмотря ни на что, поклянись мне! что перво наперво придумаешь нормальный адекватный путь который не выкидывает неожиданно в техасе когда мне блин надо в калифорнию спасибо хоть не на аляске вообще переходы становятся крайне нестабильными не к добру хорошо обещаю ты рассказывай что нарыла тетка сразу подозрительно разулыбалась мне двигаясь ближе почему то возникло ощущение что меня сейчас будут бить Может быть, даже ногами, как говорили классики. Скажи мне, милая племянница, моя любимая ненаглядная девочка, когда, с кем и при каких обстоятельствах у тебя состоялся хоть какой-нибудь, хоть вот такой малюсенький обмен драгоценной кровушкой? Ни с кем затрясла я головой, Но для верности отодвинулась чуть дальше от родственницы. Алисочка, тетушка тебя растила, на ручках носила, баловала, а ты, тетушки, врешь. Ай-яй-яй! Анна погрозила мне пальчиком, снова пытаясь оказаться рядом. Да не вру, правда, такого не было. В этот момент меня осенило. Нет, не так. В этот момент меня словно обухом по голове ударило. Больше подойдет такое сравнение. Швейцария, отель, Джонатан Уилсон облизывает мой раненый палец, а затем прикладывает сочащуюся кровью ладонь к порезу на моей руке. Все. Финал спектакля. Занавес. «Тетка меня убьет!» Она спросила, значит, это действительно важно, была ли такая ситуация до Итона. Когда я скажу, что была, даже представить страшно, какая кара обрушится на мою голову. А когда уточню, с кем... «Аннушка, ты сначала поведай, что раскопала, а я повспоминаю. Может, и был какой момент...» а мне он просто не показался стоящим, вот я и не запомнила. тетка помолчала, явно подозревая, что дело нечисто, но все же принялась рассказывать. Значит так, у бабки твоей и моей, прости господи, матери на эту тему в записях ничего не нашли. Но в семейной библиотеке отыскался один интересный дневничок какого-то дальнего предка. По-моему, еще из тех, что загубили уроды, нашу настоящую родину. Так вот, объясняю по пунктам. Обряд можно провести с кем угодно, но доминант, как ты знаешь, должен иметь чистую кровь. Тогда, если обмен кровью произойдет с человеком, получится хороший беспрекословно подчиняющийся раб. Скажешь прыгнуть с небоскреба – он прыгнет, Преисполненный счастье, что выполнил приказ хозяина. Если с обычным атлантом ситуация практически та же, но только без фанатизма, тоже прыгнет, правда, попытавшись сначала прибить доминанта за абсурдные приказы. А вот когда в центре всего этого мероприятия наследник возникает целая куча «но», может быть и возможно. Короче, все зависит от той силы, которое в нем заложено от рождения. Чем он слабее, тем больше влияние имеет доминант. Чем сильнее, тем меньше. Связь образуется в любом случае. Она нерушима и действительно до самого конца. Однако в случае большого потенциала наследника вы будете на равных. Должны бы были быть, если бы все получилось никогда не смогли бы причинить вред друг другу. ни он тебе, ни ты ему. А вот командовать и понукать ты бы им не смогла. Однако ни один из этих пунктов к ситуации с Итаном не подходит. Он не стал твоим рабом, как человек или простой атлант, подчиняется только на уровне конкретного приказа, и связи между вами нет. Соответственно, Тут мы обращаемся к маленькой такой, совсем малюсенькой сносочке, приписанной в самом конце дневника. Обряд можно провести лишь единожды, иначе бы мы как матки плодили себе рабов по всем двум мирам. Один только раз. Какой наичистейшей не была бы твоя кровь? Поэтому спрашиваю снова, с кем ты, блин, это сотворила, дура росовая Не выдержала под конец речи Анна. Я сидела, широко открыв рот, потому что у меня не было слов. Вообще. Вот тебе и шуточки-прибауточки. Ролевые игрища с красавчиком. «Алиска!» — гаркнула тетка для верности, стукнув кулаком по столу. «Э, э Видишь ли, Аннушка, а давно ли я говорила тебе, как сильно люблю? Очень сильно!» «Просто ужасно! Ты у меня самая лучшая на свете!» «Алиса!» — зашипела родственница, багровея от грозящей разорвать ее на двое злости. «С кем?» «С Джонатаном!» — пискнула я, закрыв глаза и вжав голову в плечи. В комнате стояла оглушительная тишина. Вроде бы никто не пытается меня бить. Я осторожно приоткрыла один глаз. Тетка сидела с таким же глупым выражением лица, что и я. Рот ее то открывался, не издавая ни звука, то закрывался. «Аннушка, прости, это вышло случайно. Когда мы были в Швейцарии, Джонатан заходил извиниться за ту ночь, когда они с Майком думали, что я умерла. Я случайно уронила стакан и порезалась. А Джонни, как всегда в своем репертуале, стал глумиться, типа мы с ним кровные брат и сестра. Порезал себе ладонь и приложил к моей ране. Вот, как-то так. Идиот, простонала тетка, сложив руки крест-накрест на стол и упав на них лбом. Запороли многолетний план своими детскими играми. Подожди! Как, Джонатан? Получается, он сейчас должен бегать за тобой след вслед виляя хвостом и радуясь мимолетному хозяйскому взгляду. Он же человек. Человек? Тетка с сомнением посмотрела на меня, а я на нее. Конечно, кто же еще отмахнулась Анна сама от себя? Не наследник же. После этой фразы мы обе снова зависли. Алиса... А маячок точно показал Итана? «Точно. Когда тот рядом, он вибрирует, как сумасшедший, больше ни на кого не реагирует, в том числе на Джонни. Сомнений нет, Деринг, сын князя. Тогда я вообще ничего не понимаю», – психанула Анна. «Если обряд состоялся с Джонатаном, который не наследник, мы это выяснили опытным путем, то почему он продолжает лаяться с тобой, как ни в чем не бывало, и совершенно не собирается подчиняться своей новой хозяйке?» Я сама бы очень хотела знать ответ на этот вопрос. Не то чтобы очень хотелось, но все же должна же быть хоть какая-то польза от того, что мы с ней просрали надежду целого дома, пестуемую десятилетие. Слушай, мы с Джонатаном сегодня в обед летим в Нью-Йорк на конференцию. Вернее, я хотела отказаться, но в свете последних событий нужно обязательно побыть рядом с ним и не знаю поэкспериментировать, что ли. А вдруг все же обряд как бы прошел, но, может быть, не до конца. Может, он как-то аннулируется. Блин, я не знаю. Несу какой-то бред. Но что-то надо же со всем этим делать. Как-то разобраться. Ведь сто процентов пошло все не так. Может, тогда есть шанс повернуть действие вспять? Да-да-да. Обязательно надо, Алиса. Очень надо. Быстро собирай чемодан. Тетка вскочила на ноги и понеслась в спальню паковать мои вещи. Через некоторое время раздался ее крик откуда-то из глубины второго этажа. «Алиска, имей в виду, если ради дела тебе придется его соблазнить, я не против. Вот не захотела сыто нам переспать. И хрен его знает, что вышло в итоге. А может, ваша страсть перебила бы последствия глупого детского поступка кровного братания в Швейцарии?» Отстань! «Уже не знаешь, под кого меня положить». Родственница возникла на верхней ступени лестницы, держа в руках ворох моей одежды, откуда выглядывали несколько подозрительно кружевных вещичек. «Алиса, детка моя, поверь тетушке, женщине периодически надо ложиться хоть под кого-то, иначе она становится вот такой стервой, как ты, ну или как наша бабулечка-красотулечка». Старая корга не могла все эти нюансы написать. Выпихнула Анна меня из дома аж за три часа до вылета. А толку? Сижу в салоне, вся на нервах. А Джонатана нет. В этот момент красавчик наконец возник в проходе с каменным выражением лица и темными очками на носу. Подошел и сел рядом. Благо, мое место у окна, а его крайнее. «Джонни!» «Молчи!» «Да я просто...» Тс -с -с. Уилсон приложил палец к губам, намекая, чтобы я заткнулась. «Ну что за несправедливость! Я вообще-то на самом деле хотела сказать, чтобы пытаюсь больше с ним не ругаться. Хотела предложить какой-то найти общий язык. Джонни, давай!» «Блин, Эдельман!» Красавчик снял очки и посмотрел на меня больным грустным взглядом. «У меня нереально лопается голова!» «Выворачивается желудок и ломит глаза от света. Я тебя умоляю. Давай эти два дня просто как-то просуществуем друг рядом с другом. Без скандалов, разборок и истерик. Правда. Если у тебя другой по-прежнему боевой настрой, скажи сразу. Мы взлетим, и я выпрыгну нахрен из самолета. Хотя бы помру быстро». Мне ужасно хотелось ответить, что если бы кое-кто, «Не налокался вчера, как свинья, то не болел бы так сильно. Пусть скажет спасибо, что когда он выскочил из машины, я осторожно, стараясь не привлечь внимание Эвелин, немного почистила его организм». Кстати, меня еще в тот момент удивила легкость, с которой нейронные связи Джонни откликнулись. «А дело получается как раз в нашем с ним кровном обмене. Хорошо?» «Даже спорить не будешь?» Удивился красавчик. «Зачем? Ты совершенно прав. Мы два взрослых человека. Неужели не сможем нормально общаться пару дней? Думаю, все получится. Не переживай. Поспи немного, пока летим. Эй!» – я махнула рукой бортпроводницы. «Дайте, пожалуйста, аспирин, если у вас есть». «Ты кто, незнакомка? И куда ты дела, Эдельман?» Я молча улыбнулась. В это время стюардесса принесла шипучую таблетку, растворенную в воде. Джонни, поблагодарив, выпил и, откинув голову назад, закрыл глаза. Самолет пошел на взлет. Я тут же крепко сжала ручки кресла. Глупость. Ужасно боюсь летать. Умом понимаю, что теоретически, наверное, любой из нас в случае крайней необходимости сможет устранить возможную неполадку. Но проверять не хотелось бы, а железные птички в этом мире валятся с излишней чистотой. Трусишь. Я покосилась на красавчика, наблюдавшего мою агонию с абсолютно серьезным лицом без подколок. Ага, это сильнее меня. Как только самолет отрывается от земли, мне тут же становится страшно. Бред, да? Нормально, бывает хуже. Он вдруг взял мою ладонь, будто говоря, не бойся, я рядом, при этом сам, как ни в чем не бывало, снова откинулся на спинку, пытаясь заснуть. Мне же в голову лезла такая фигня, что во-первых, надо проверить, что изменилось в самом Джонатане и изменилось ли вообще. В наших-то непростых взаимоотношениях точно все по-старому. По крайней мере, совершенно не похоже, что мое слово для него беспрекословно. Хотя. Я так-то и не пробовала по-хорошему. Посмотрела на Джонни. В дреме вроде, но пока еще не спит. А что если... Ну, так, потихоньку. «Джонатан, спи!» – прошептала еле слышно, наблюдая за красавчиком. Даже бровью не повел. «Хорошо, Джонатан Уилсон, спи!» «Снова ноль реакции. Получается, что ли?» «Заснул, и правда... Джонатан, я хочу, чтобы ты спал до самого Нью-Йорка!» «Душа моя, если ты планируешь карьеру гипнотизера, то срочно меняй планы. Если же это новая разновидность пыток, то поздравляю, у тебя получается!» «Сказал Джонни, не открывая глаз». Покраснев, я отвернулась к окну и мысленно назвала себя идиоткой, потому что рядом с этим мужчиной я катастрофически глупею. Серьезно. Раньше любовь сподвигала людей на великие дела. Столько у них прекрасных стихов написано, романов под воздействием этого чувства. А у меня только крайняя тупость развивается. Остальные шесть часов полета я сидела молча, под конец даже задремав. Очнулась от того, что кто-то осторожно провел по моей щеке. Открыла глаза и увидела у себя под носом мужской торс, от которого офигительно приятно пахло. «Просыпайся, мы заходим на посадку». Джонни снова легонько погладил мою щеку, а я, ухватившись за футболку красавчика, лихорадочно соображала, с чего это меня так прёт от его аромата. «Дело в обряде?» Или он всегда так приятно пах? А я просто не имела возможности в этом убедиться. Жально пришлось поднять голову и сесть прямо. Иначе мое нежелание выбираться из почти объятий Джонатана выглядело бы уже несколько странно. Оказывается, уснув, я упала головой ему на плечо, а он приложил меня к себе на грудь, чтобы было удобнее. К чему такая забота? От души или... Тьфу ты! Так совсем крыша поехать может, если в каждом поступке и жести пытаться найти изменения, связанные с обрядом. Бабка, сволочь, бессовестная! Зачем ты вообще, писулек, настрочила? Не найди, Анна, эти записки, не было бы ничего. Мы благополучно приземлились, забрали багаж и, взяв такси, добрались, наконец, до гостиницы. Учитывая вечернее время и долгий перелет, решили тупо завалиться каждый в свой номер и хорошенько выспаться, потому что на утро нам предстояло провести несколько часов на конференции «Перспективы науки и образования», которая, судя по чрезвычайно захватывающему названию, грозила несколькими часами нудного времяпрепровождения. «Спасибо, Эдельман», — сказал вдруг Джонатан, когда мы остановились у дверей номеров, находившихся друг напротив друга. «За что?» За то, что ты умеешь быть чертовски молчаливой. Я улыбнулась его шутке. Тогда тебе тоже спасибо. За то, что ты умеешь быть чертовски удобной подушкой. Вот и славно. Все. Спокойной ночи. Увидимся утром. Я зашла в номер, закрыв за собой дверь и отгородившись от красавчика, чье присутствие не позволяет мне спокойно анализировать всю сложившуюся ситуацию. Два дня. Всего каких-то жалких два дня, чтобы максимально разобраться, что теперь связывает нас с Джонатаном, чтобы понять, люблю ли я его на самом деле, или это последствия неудачного стечения обстоятельств. И самое странное, я не знаю точно, какой результат принесет мне облегчение.